После вечерней воскресной службы в церкви доброго пастыря преподобный МакГерри собрал совещание дьяконского совета. Присутствовали семеро из двенадцати, четыре женщины и трое мужчин. Все расселись в общей комнате, где были кофе и печенье. За дверью в домике приходского священника жена пастора Мэг МакГерри дала Кире сэндвич на ужин. Молодой проповедник объяснил, что Кире некуда идти, поэтому она побудет у них пока не... М -м, до каких пор? Пока за ней не явится какой-нибудь родственник, что маловероятно. Пока не вынесет постановление суд. Пока не выпишут из больницы ее мать, и они вместе не покинут город. В любом случае Кира находилась на неофициальном попечении их церкви. У нее психологическая травма. Она нуждается в профессиональной помощи. Целый день она могла говорить только о матери и о брате, о своем желании быть с ними. Мэг звонила в больницу. Там ей сказали, что могут поставить для девочки дополнительную койку в палате матери. Две женщины вызвались ночевать в больничной комнате ожидания. Обсуждали еду, одежду, учебу. чарльз настаивал на том, что несколько дней Кири не стоит ходить в школу. Она в нестабильном состоянии, неизвестно, как девочка отреагирует на обидные слова других учеников. Решили, что вопрос посещения школы будет решаться день за днем. Один из прихожан, преподаватель алгебры в средней школе, пообещал поговорить с директором. У другой прихожанки был кузен, детский психолог. Она сказала, что пригласит его к Кире. К десяти часам вечера собрание обо всем договорилось, и девочку отвезли в больницу где для нее уже было готово спальное место рядом с койкой матери. Джози постепенно приходила в себя и уверяла, что не испытывает боли, но в это трудно было поверить, глядя на ее распухшее забинтованное лицо. Кире выдали больничный халат. Включая свет, медсестры увидели ее сидевшей в ногах у матери. В 5.30 утра ожил будильник Джейка. Он шлепнул его ладонью, чтобы не звонил, и опять спрятался под одеяло. Джейк не выспался, еще не был готов начинать день. Он нащупал теплую Карлу и придвинулся ближе, но был отвергнут. Тогда открыл глаза и сразу вспомнил своего нового клиента, томившегося в следственном изоляторе. Джейк уже хотел встать, но тут в отдалении послышались раскаты грома. Ожидалось похолодание и усиление ветра. И еще одна причина не торопиться дополнительным поводом оставаться в постели подольше выступало нежелание появляться в кафе где все разговоры будут посвящены бедняге коферу и прикончившему его несовершеннолетнему преступнику а главное ему целый день не нужно было ни в суд ни куда либо еще мысленно перечислив все оправдания своей утренней лени джейк с чистой совестью Уснул. Его разбудила Карла, легким поцелуем в щеку и чашкой кофе. Потом она ушла поднимать Ханну и готовить ее к школе. После двух глотков кофе Джейк вспомнил про газеты и вылез из постели. Он натянул джинсы, позвал собаку, пристегнул к кошейнику поводок и вышел. На подъездной дорожке его ждали утренние издания из Джексона и Мемфиса. Джейк быстро просмотрел их. Во всех на первой странице был напечатан сюжет про кофера. Он взял газеты под мышку, принес их в кухню, налил себе еще кофе и развернул издание на столе. Договор о молчании оставался в силе, никто ничего не разболтал. Оззи не подтверждал даже того, что является шерифом. Репортеров не подпустили ни к месту преступления, ни к тюрьме, ни к дому Эрла и Джанет Коферов, ни к больнице. О Стюарте писали следующее. «Тридцать года, служил в армии, не женат, без бездетен, 4 года службы помощником шерифа». Подробности его биографии почти не приводилось. Лишь «Мамфисская газета» скупо поведала о погоне за наркоторговцами на сельской дороге Блискара, Уэя, три года назад, завершившейся смертью злоумышленников и несильным ранением самого лейтенанта Кофера. Пуля задела руку, он отказался от госпитализации и не пропустил ни дня службы. Джейк вдруг заторопился. Он принял душ, не стал завтракать, поцеловал на прощание жену и дочь и помчался на работу. Ему срочно понадобилось побывать в больнице и в окружной тюрьме. Удрю. Джейк не сомневался, что травмированному парню необходима медицинская и юридическая помощь, но для последней нужно было правильно выбрать момент. Как выяснилось, остальные начали этот день иначе. Порсия стояла около своего рабочего стола с прижатым к уху телефоном и с удивлением на лице. Ее обычная улыбка исчезла. «На меня наорали?» выпалила она. «Кто посмел?» Девушка положила трубку, взяла со стола газету и ступила, и ткнула пальцем в черно-белое фото Стюарта Кофера. «Он назвался его отцом. Кричал, что его сына вчера застрелили, и что ты адвокат того, кто это совершил. Как это понимать, Джейк?» Он кинул на кресло портфель. «Эрл Кофер?» «Да». Кричал, как сумасшедший, что этому парню, Дрю, не знаю, как дальше, не нужен никакой адвокат и все такое прочее. Может, поговорим, Джейк? «Сначала сядь. Нальёшь кофе?» «Сейчас сварится». «Вчера. Ну, поручил мне это дело. Вечером я побывал у парня в следственном изоляторе. Все правильно. Теперь наша маленькая юридическая фирма...» представляет интересы 16-летнего юноша, которому могут предъявить обвинение в текчайшем убийстве. «Почему не государственный защитник?» «Он не способен защитить даже проказников детсадовской группе, о чем все, особенно НУЗ, прекрасно осведомлены. Судья всех обзвонил, никого не нашел и решил, что я сгожусь лучше остальных. Порсия села, отодвинула газету и произнесла. Мне это нравится. Теперь нам не придется скучать. Еще нет 9 часов утра понедельника, а уже открыт счет нехороших телефонных звонков. Наверное, счет сильно вырастет. Лесян уже в курсе? Нет. Ну, забещает заменить меня через месяц. Я назначен лишь на предварительный период. Его действительно застрелил этот мальчишка? Он был неразговорчив. Сгорбился и отключился. По-моему, ему нужна помощь. По словам Оззи, он один раз выстрелил потерпевшему в голову из служебного пистолета. Ты знал кофера? Я знаю всех копов. Кого-то лучше, кого-то хуже. Кофер вроде был ничего, дружелюбный. В прошлом месяце читал шестиклассникам Карла лекцию об опасности наркотиков. Она была довольна. И внешне казался ничего таким. Для белого. «Примерно через час я поеду в больницу, навещу мать паренька. Похоже, кофер сильно ей врезал, прежде чем схлопотал пулю. Хочешь со мной?» Порсия наконец-то выдавила улыбку. «Конечно. Но сначала кофе». «Повезло же мне с секретаршей». «Я помощница адвоката. Скоро буду студенткой юридического факультета. Ты, глянуться не успеешь, как я стану здесь полноправным партнером. И это ты будешь приносить мне кофе». «Один пакетик сливок, два сахара». «Запишу, чтобы не забыть». Джейк поднялся к себе в кабинет и снял пиджак. Не успел напуститься в кожаное кресло, как перед ним возник Люсьен. «Слышал, у тебя новое дело». С этими словами он плюхнулся в кресло. Свою собственность. В его собственности оставалась вся мебель фирмы вместе с зданием. Кабинет Джейка, самый просторный, Принадлежал Люсьену до его исключения из коллегии в 1979 году. А еще раньше его отцу догибели в авиакатастрофе, а до этого его деду, создателю могучей фирмы Уилбэнкс. Потом Люсьен, став владельцем фирмы, разогнал всех выгодных клиентов. Джейку следовало бы удивиться осведомленности Люсьена. Как и Гарри Рекс, тот всегда был в курсе самых горячих новостей, хотя они черпали сведения из совершенно разных источников. «Меня назначил НУЗ», — объяснил Джейк. «Я не хотел брать дело. Не хотел и не хочу». «Чего так? Мне бы еще кофе». Обычно по понедельникам Люсьен позволял себе поваляться в постели, чтобы не принимать душ, не бриться, не одеваться с некой долей приличия. Поскольку он больше не являлся практикующим юристом, понедельник можно было посвятить борьбе с похмельем после вчерашнего, то есть выбиванию клина клином. То, что Люсьен бодрствовал в такую рань и выглядел презентабельно, означало, что он ждет подробностей. «Сейчас будет», — произнес Джейк. «Кто тебе рассказал?» Это был бессмысленный вопрос, не требовавший ответа. «Источники, Джейк, источники. Почему ты не хочешь браться за это дело?» Гарри Рекс опасается, что оно может повредить сделки по Смолвуду. «Какой еще сделки?» «Он полагает, что ответчики готовы раскошелиться». Еще Гарри Рекс думает, что это убийство может повредить моей звездной репутацией замечательного судебного адвоката, что публика разорвет меня на куски, и мы не сможем набрать честных, непредубеждённых присяжных». «С каких пор? Гарри Рекс заделался специалистом по присяжным». «Он мнит себя экспертом по людям. Перед моими присяжными я бы его не поставил. Это моя работа». Я обладаю харизмой. И самомнением. Сейчас твое самомнение нашептывает тебе, что ты гораздо популярнее, чем в действительности. Защита мальчишки не повлияет на твою железнодорожную тяжбу. Не уверен. Гарри Рекс думает иначе. А если он попросту глуп? Гарри Рекс блестящий адвокат и мой партнер в тяжбе, который может оказаться самым крупным делом в наших карьерах. «Ты с ним не согласен?» «Я редко с ним соглашаюсь. Да, тебе достанется за защиту непопулярного клиента. Ну и что с того? Большинство моих клиентов были непопулярными, что не делал их плохими людьми. Мне было безразлично мнение всякой деревенщины обо мне или о них. Я выполнял свою работу без малейшей оглядки на болтовню в кафе или в церкви. Хотят чесать языками у тебя за спиной?» Пусть чешут, но стоит им попасть в беду, им мгновенно понадобится опытный адвокат, не чурающийся грязи. Когда дело твоего паренька попадет в суд? Понятия не имею, Люсьен. Утром собираюсь обсудить это с окружным прокурором и судьей Нузом. Надо еще разобраться с судом по делам несовершеннолетних. Это дело туда не попадет. В нашем замшелом штате такого не бывает. Я знаю законы. «Люсьен». Вошла Порсия с кофейником и чашками на подносе. Люсьен продолжил. «Молодость клиента тоже не имеет значения. Двадцать лет назад в округе полк судили за убийство тринадцатилетнего. Я знал его адвоката». «Доброе утро, Люсьен», — вежливо произнесла Порсия, наливая кофе. «Доброе», — буркнул он, не глядя на нее. Когда Порси только пришла в фирму, Люсьен подолгу на нее глазел, даже позволял себе касаться ее плечи и рук. Так, ничего не значившая мелочь. Но после того, как Джейк сурово его предостерег, а сама девушка пригрозила члена вредительством, он опомнился и даже принялся раздавать похвалы. Минут пять назад нам снова звонили Джейк, доложила она, звонивший не представился только припугнул, что если ты попытаешься спасти этого парня, как спас того нигера Хейли, то дорого заплатишь за это». «Мне жаль, что тебе приходится такое слышать, Порсия», пробормотал Джейк, не ожидавший подобного. «Подумаешь, слышала раньше и непременно услышу еще». «Мне тоже жаль, Порсия», — проворковал Люсьен. «Жаль — не то слово». Джейк указал ей на деревянный стул рядом с Люсьеном, и она села. Все трое дружно поднесли карту чашки с кофе. Мысли каждого были сейчас о прозвучавшем слове на букву «Н». Двенадцать лет назад, когда Джейк, выпускник юридического факультета, начал работу в Клентоне, это слово без стеснения употребляли белые юристы и судьи, когда болтали или шутили между собой. Более того, даже на работе, если рядом не было чужих ушей. Но теперь, в 1990 году, оно стало редкостью и считалось неподобающим даже в низах общества. Мать Джейка терпеть не могла это слово и не позволяла его произносить в ее присутствии. Но Джейк, выросший в Каррауэе, знал, что его дом не похож в этом отношении на другие посмотрев на Порсию, которая судя по ее виду была не так шокирована как они с люсьеном он сказал мне очень жаль что ты услышала это в нашей фирме да ладно я не против я слышал это в армии и буду слышать дальше от меня не убудет джейк но для очистки атмосферы следует внести уточнение все заинтересованные лица белые да «Значит, появление клана и подобной публики, в отличие от дела Хейли, не стоит опасаться?» «Кто знает», — пожал плечами Люсьен, — «здесь полно психов». «Точно. Еще нет девяти часов утра, а уже два звонка. Оба с угрозами». «Кто звонил первым?» — спросил Люсьен. «Отец потерпевшего. Эрл Кофер», — ответил Джейк. «Никогда с ним не встречался, но теперь это, похоже, изменится». Отец жертвы звонит адвокату человека, арестованного за убийство. Джейк и Порси кивнули. Люсьен покачал головой, а потом улыбнулся. Чудесно! Так и тянет снова прыгнуть в окоп. Зазвонил телефон. Джейк уставился на аппарат. Мигала лампочка третьей линии, что обычно означало, что звонит Карла. Он медленно поднял трубку, поздоровался и стал слушать. Она находилась в школе, в своем классе. Наступило время первой перемены. Секретарь в кабинете директора только что приняла звонок от мужчины, отказавшегося назвать свое имя и спросившего, здесь ли работает жена Джейка Брайгинса. Он представился близким другом Стюарта Кофера, заявил, что у Кофера много друзей, и все они очень расстроены тем, что адвокат Карла Ли Хейли теперь пытается вытянуть из тюрьмы убийцу Стюарта. Добавил, что убийца жив только потому, что сидит в тюремной камере. Когда секретарь снова поинтересовалась именем звонившего, тот бросил трубку. Секретарь доложила о звонке директору, уведомила Карлу и сообщила в полицию. Подъехав к школе, Джейк поставил машину за двумя патрульными автомобилями. Полицейский Степ Лемон, в свое время бывший клиентом Джейка в деле о банкротстве, А теперь карауливший вход поприветствовал его как старого друга. «Звонили с телефона автомата в магазине Паркера, что около озера», — сказал Лэмон. «Это все, что мы пока выяснили. Я попрошу Оззи пораспрашивать в магазине, но, по-моему, это напрасная трата времени». Джейк поблагодарил его, и они вместе вошли в здание школы, где их ждали директор и Карла, совершенно не напуганные, судя по ее виду, телефонным звонком они с джейком отошли в сторону ханна в порядке прошептала карла она ничего не знает этот козел позвонил тебе в школу прошептал вернее проскрежетал в ответ джейк следи за своим языком подумаешь какой ты умалишенный да но умалишенные способны на разные глупости нам уже дважды звонили в офис думаешь это только начало «Боюсь, что да. Впереди много событий. Первая явка парня в суд, похороны кофера, дальнейшее судебное разбирательство, сам суд». «А ты же его временный адвокат». «Завтра увижу Нуза и все ему расскажу. Пусть ищет мне замену в других округах. Ты в порядке?» «Все хорошо, Джейк. Не нужно было сюда приезжать». «А я взял и приехал». Он вышел из школы вместе с Лэмоном, пожал ему на прощание руку и сел в автомобиль. Машинально проверил, на месте ли его пистолет. Выругавшись и удрученно покачав головой, он тронулся с места. Не менее тысячи раз за последние два года Джейк давал себе слово убрать огнестрельное оружие куда подальше и доставать его только для охоты. Но что поделать, если любителей пострелять становится все больше? Практически в каждом автомобиле на сельском юге лежало оружие. Прежние законы заставляли его прятать, а новые позволяли держать на виду. «Получи разрешение и хоть вешай винтовку на заднем стекле, хоть разгуливай с шестизарядной пушкой на бедре». Джейку совсем не нравилось хранить оружие в машине, в письменном столе, в прикроватной тумбочке. «Но когда в тебя полят, сжигают твой дом», угрожает твоей семье, на первый план выходит самооборона.